Это как проснуться в пустой палате Повыдирать из себя все трубки, иголки, датчики Выбежать во двор в чьих-нибудь бахилах на босу ногу Что они сделают, эти чертовы неудачники С обречённым тобой подыхающим понемногу И стоять, и дышать, и думать Вот, я живой еще Утро пахнет морозом И пар изо рта, и мне бы Хоть бы день, а уже тишина начинает сигналить воюще Уже сердце растет, как сказочное чудовище. Небо едет вниз по дуге, и ты падаешь возле неба. Твою душу легонько сталкивают корабликом. Вдоль по реки весь мир обретает краски и рельеф. А ты сам навсегда лежишь по черневшим яблокам. Поздним августом на ступенечке у терраски.